Итак, разум есть способность быть разумным. Известная установка, дающая возможность мыслить, чувствовать и поступать согласно объективным ценностям. С точки зрения эмпиризма эти объективные ценности даются через опыт, а с точки зрения идеализма через активный, оценивающий акт разума, который был бы тогда в кантовском смысле способностью судить и поступать по основоположениям. Ибо разум у Канта источник идеи, которая есть понятие разума, предмет коева отнюдь не может встретиться в опыте, и который в себе первообраз употребления рассудка, как регулятивный принцип для установления сплошной связи нашего эмпирического употребления рассудка. Это подлинно интровертная точка зрения. Ей противостоит эмпирическое воззрение Вунта, по которому разум принадлежит к сложным интеллектуальным функциям, которые вместе со своими предварительными ступенями, поставляющими им неизбежные чувственные субстраты, объединяются в одно общее выражение. Ясно далее, что это понятие интеллектуального есть пережиток психологии способностей. Это понятие страдает, может быть, ещё больше, чем старые понятия памяти, рассудка, фантазии и так далее. от смешения с логическими точками зрения, лежащими вне психологии. Ясно также, что это понятие становится темнее определьнее и вместе с тем произвольнее, чем более многообразные психические содержания оно объемлет. Если с точки зрения научной психологии нет ни памяти, ни рассудка, ни фантазии, но есть лишь известные элементарные психические процессы и связи между ними, которые в довольно произвольном различении объединяются в этих названиях. то понятно, что ещё менее существует какой-нибудь интеллект или интеллектуальная функция в смысле одного единого понятия, соответствующего какой-нибудь резко ограничимой фактической данности. И всё-таки остаются известные случаи, в которых бывает полезно прибегать к этим понятиям из старого инвентаря психологии способностей, хотя и в изменённом, благодаря психологическому воззрению смысле Эти случаи обнаруживаются там, где мы находим сложные из очень различных составных частей смешанные явления, которые заслуживают рассмотрения в силу правильности своих связей и прежде всего по практическим основаниям, или же там, где индивидуальное сознание является нам определённое направление способностей и образования, и где опять-таки правильность связи заставляет нас обратиться к анализу таких сложных духовных расположений. Однако во всех этих случаях задача психологического исследования несомненно состоит в том, чтобы не останавливаться на образовавшихся таким путём общих понятиях, а по возможности сводить их к их простым факторам.